Глава 19. Экзистенциальные угрозы. Но не играем ли мы с огнем? Когда пессимистов вынуждают признать, что жизнь все большего числа людей становится все лучшим, у них всегда на готове одно возражение. «Мы радостно несемся навстречу катастрофе», — говорят они, подобно человеку, который свалился с крыши и кричит, пролетая один этаж за другим. «Пока все идет нормально!» Или же мы играем в русскую рулетку, и смертельный риск, рано или поздно, окажется не просто риском. Или нас застигает врасплох Черная лебедь, расположенный за четыре стандартных отклонения от пика статистического распределения возможных угроз события, вероятность которого мала, но последствия ужасны. На протяжении полувека В роли четырех всадников современного апокалипсиса выступали перенаселение, нехватка ресурсов, загрязнение окружающей среды и атомная война. Недавно к ним присоединился эскадрон более экзотических кавалеристов нанороботы, которые облепят нас со всех сторон, роботы, которые нас поработят, искусственный интеллект, который пустит нас на сырье, и болгарские подростки, которые вырастет смертельный вирус или обрушит интернет, не покидая своих комнат. С прежних всадников не сводили глаз в первую очередь романтики и лудиты. Но о высокотехнологичных рисках нас часто предупреждают ученые и инженеры, которые, применив всю мощь своего интеллекта, постарались выдумать как можно больше сценариев надвигающегося конца света. В 2003 году прославленный астрофизик сэр Мартин Рис опубликовал книгу «Наш последний час», «Our Final Hour», в которой предупредил, что человечество может само себя погубить. И описал около дюжины способов сделать это, поставив под угрозу будущее всей Вселенной. Например, эксперименты с использованием ускорителей элементарных частиц могут привести к возникновению черной дыры, которая аннигилирует Землю или единственной страпельки кваркового вещества, которая заставит всю материю мира вступить с собой во взаимодействие и исчезнуть. Рис напал на богатую жилу катастрофизма. Страница сайта Amazon.com, посвященная его книге, сообщает, «Покупатели, просмотревшие этот товар, также интересовались книгами «Глобальные катастрофические угрозы», «Наши последние изобретения», Искусственный интеллект и конец эпохи человека. Конец. Что наука и религия говорят нам об апокалипсисе? И мировая война Z. Устная история войны с зомби. Технофилантропы субсидируют целые исследовательские институты, выискивающие новые экзистенциальные угрозы и прикидывающие, как спасти от них мир, включая Институт будущего человечества. Future of Humanity Institute Институт будущего жизни Future of Life Institute Центр изучения экзистенциальных угроз Center for the Study of Existential Risk Институт глобальных катастрофических рисков Global Catastrophic Risk Institute Как нам относиться к экзистенциальным угрозам, которые кроются в тени нашего поступательного прогресса? Никто не может предсказать, что катастрофы никогда не случится, и в этой главе вы не найдете подобных заверений. Но я расскажу, в каком ключе стоит думать о таких угрозах, и проанализирую основные из них. Три. Перенаселение, истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды, в том числе парниковыми газами, уже были обсуждены несколько раньше, и здесь я применю тот же подход. Одни угрозы высосаны культурными и историческими пессимистами из пальца, тогда как другие реальны. Но нам лучше относиться к ним не как к надвигающемуся апокалипсису, но как к проблеме, которая подлежит решению. На первый взгляд кажется, что чем больше внимания мы уделяем экзистенциальным угрозам, тем лучше, ведь ставки в буквальном смысле не могут быть выше. Что же плохого в том, чтобы заставить людей задуматься, об этих ужасных опасностях. В худшем случае мы предпримем некие упреждающие меры, которые по прошествии времени окажутся ненужными. Но у апокалиптического мышления есть и обратная сторона. Во-первых, ложное представление о катастрофической опасности само может быть катастрофически опасным. Гонка ядерных вооружений 1960-х годов возникло на почве безосновательных опасений Америки отстать от Советского Союза. Вторжение 2003 года в Ирак оправдывалось неподтвержденной, но внушавшей уже с возможностью, что Саддам Хусейн разрабатывает ядерное оружие и планирует использовать его против Соединенных Штатов. Как сказал Джордж Буш-младший, мы не имеем права ждать неопровержимого доказательства. Им может стать ядерный грипп. И, как мы увидим дальше, великие державы отказываются дать обещание не применять ядерное оружие первыми, не в последнюю очередь потому, что хотят сохранить за собой право использовать его для защиты от предполагаемых экзистенциальных угроз, вроде биотеррора или кибератак. Запугивая людей гипотетическими бедствиями, наше будущее можно поставить под еще большую угрозу. Вместо того чтобы сделать его безопаснее. Сочинение сценариев в конце света опасно еще и потому, что ресурсы, интеллектуальные возможности и душевные силы человечества не бесконечны. Невозможно беспокоиться обо всем на свете. Ряд грозящих нам опасностей, вроде глобального потепления или атомной войны, отрицать невозможно, а чтобы их предотвратить, требуются колоссальные усилия и изобретательность. Перечисляя такие угрозы в одном ряду с экзотическими сценариями, вероятность которых неизвестна или минимальна, можно создать впечатление, что и в остальных случаях дело несрочное. Вспомните, что люди плохо умеют оценивать вероятности, особенно низкие. Вместо этого они разыгрывают различные сценарии в своем воображении. Если два каких-то сценария – одинаково легко представить, и их будут считать одинаково вероятными. О реальных угрозах станут беспокоиться не больше, чем о сюжетах из области научной фантастики. А чем больше пугающих вещей люди могут себе вообразить, тем прочнее их уверенность, что что-то плохое обязательно случится. Это порождает величайшую опасность из всех. Вслед за автором недавней статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» Люди решат, что эти печальные факты заставляют нас прийти к единственному выводу. Человечество обречено. Если человечество обречено, зачем жертвовать хоть чем-то ради снижения потенциальных рисков? Зачем отказываться от удобного углеводородного топлива или требовать от правительств пересмотреть свою ядерную политику? Ешь, пей и веселись, ибо завтра мы все умрем. В 2013 году опрос, проведенный в четырех англоговорящих странах, показал, что большинство респондентов, уверенных, что в ближайшие сто лет нашему образу жизни придет конец, согласились с утверждением «Будущее так безрадостное, что нам стоит сосредоточиться на заботе о себе и о тех, кого мы любим». Немногие из авторов, размышлявших о техногенных рисках, Серьезно задумывались о накопительном психологическом эффекте непрерывного нагнетания апокалиптических настроений. Эллен Келси, специалист по экологическим коммуникациям, отметила «У нас есть возрастные категории для защиты детей от секса и насилия на киноэкране. Но мы, не задумываясь, приглашаем на урок ученого, который рассказывает второклассникам, что планета вот-вот погибнет. Каждый четвертый Австралийский ребенок настолько обеспокоен положением дел в мире, что искренне верит, будто Земле придет конец раньше, чем он подрастет. Согласно последним опросам, с этими маленькими австралийцами согласны 15% жителей всего мира и от четверти до трети американцев. В своей книге «Парадокс прогресса» The Progress Paradox журналист Грег Истербук пишет, что основное препятствие – Мешающее американцам быть счастливее, несмотря на объективно растущее благосостояние, можно описать как страх коллапса. Боязнь, что цивилизация может потерпеть крах и что с этим ничего не поделаешь. Конечно, если опасность реальна, тут уже не до эмоций. Но наша оценка рисков сбоит, когда мы имеем дело с весьма маловероятными событиями в сложных системах. Так как мы не можем тысячу раз прокрутить мировую историю по новой и обсчитать полученные данные, то утверждение, что некое событие случится с вероятностью ,01, или 0,01 или 0,001, или 0,001, или миллионное, по сути отражает субъективное мнение того, кто оценивает этот риск. Это касается и математического анализа которые ученые выполняют, нанося на какую-то ось события прошлого, например, войны или кибератаки, и доказывая, что они подчиняются определенному степенному закону – распределению с толстым хвостом, где предельные случаи крайне маловероятны, но не полностью исключены. Такая математика мало помогает оценить риски, потому что дискретные данные вдоль хвоста распределения – обычно сильно отклоняются по гладкой кривой, делая любые оценки невозможными. Все, что мы знаем, очень плохие вещи иногда случаются. Это возвращает нас к субъективности всех оценок риска, которую только усугубляют эвристика доступности, приоритет негативного и желание заработать авторитет на разоблачении болезней общества. Глава 4. Те, кто сеет страх с помощью мрачных пророчеств, считают серьезными и ответственными, а тех, кто высказывается осторожнее, благодушными и наивными. Последний умирает вовсе не надежда, а отчаяние. Как минимум со времен древнееврейских пророков и откровений Иоанна Богослова, прорицатели предупреждали современников о надвигающемся конце света. Прогнозы апокалипсиса конек спиритов, медиумов, мистиков, телепроповедников, радикальных сект, основателей разнообразных религий и субъектов, шляющихся по улицам с плакатом «Покайся». Сюжет, кульминация которого представляет собой жестокую расплату за технологическую гордыню, архетип западной культуры. Вспомните огонь Прометея, ящик Пандоры, полеты Кара, сделку фауста, Фаусты», «Ученика-чародея», «Монстра Франкенштейна» и более 250 голливудских фильмов о конце света. Историк науки Эрик Зенси заметил, апокалиптическое мышление притягательно. Когда ты живешь в последние дни, твои действия, да и сама твоя жизнь, приобретают историческое значение и немалую долю пафоса. Ученые и инженеры тоже не застрахованы от таких ошибок. Помните проблему 2000 года? В 1990-е, в ожидании нового тысячелетия, специалисты по информатике принялись предупреждать мир о грядущей катастрофе. На заре компьютерной эры, когда информация обходилась дорого, программисты часто экономили пару байтов, обозначая год двумя его последними цифрами. Они были уверены, что к 2000-му Когда подразумеваемые цифры 19 перестанут соответствовать действительности, написанные ими программы уже давно устареют. Но сложное программное обеспечение обновлялось очень медленно, так что к часу X многие старые программы по-прежнему работали в микрочипах и на серверах организаций. Специалисты опасались, что в полночь 1 января 2000 года Такие программы посчитают, что наступил 1900 год и выдадут ошибку или уйдут в бесконечный цикл. Предположительно, попытавшись разделить какие-то цифры на разницу между текущим годом и 1900, а именно на ноль. Хотя зачем они должны это делать, не пояснялось. Прогнозы апокалипсиса, конюк спиритов, медиумов, мистиков, телепроповедников, радикальных сект, основателей разнообразных религий и субъектов, шляющихся по улицам, с плакатом «Покайся», а межконтинентальные баллистические ракеты вылетят из пусковых шахт. И все это были сухие оценки квалифицированных экспертов, таких как президент Клинтон, который предупреждал американцев. «Я хочу подчеркнуть безотлагательный характер задачи. Это вам не летний блокбастер» где в самые страшные моменты можно закрыть глаза. Культурные пессимисты считали проблему 2000 года заслуженным возмездием за увлечение цивилизацией технологиями. Религиозные деятели не могли удержаться от соблазна связать число 2000 с давним христианским миллионаризмом. Телепроповедник Джерри Фоллойл заявил, «Я думаю, что проблема 2000 года может быть орудием Господа, которым он встряхнет страну, пристыдит страну, пробудит страну, чтобы она начала свое возрождение, которое распространится по всей земле, предваряя восхищение церкви. На переписывание программного обеспечения задачу, которую сравнивали с заменой каждой заклепки во всех местах мира, государству потратили 100 миллиардов долларов. Имея опыт программирования на языке ассемблер, Я не очень-то верил в предлагаемый апокалиптический сценарий. Так сложилось, что в судьбоносный момент я находился в Новой Зеландии, первый на планете, встретившей новое тысячелетие. Разумеется, в полночь 1 января ничего не случилось, в чем я немедленно заверил оставшуюся дома семью посредством исправно функционирующего телефона. Пропагандисты проблемы 2000 года, подобно продавцам приспособлений для отпугивания слонов, приписали всю заслугу предотвращения катастрофы себе. Но ряд стран и множество предприятий малого бизнеса положились на судьбу и ничего не делали. А сложности у них тоже не возникло. Хотя какое-то программное обеспечение и потребовало обновления, мой ноутбук наутро показывал дату 1 января 19100 года. Выяснилось, что лишь ничтожная доля программ, особенно из тех, что встроена в оборудование, одновременно и содержала эту ошибку, и производила сложные расчеты с текущей датой. Угроза оказалась едва ли серьезнее пророчеств на плакате уличного проповедника. История Великой Паники 2000 года не означает, конечно, что любое предупреждение о грядущей катастрофе – ложная тревога. Но она напоминает нам, до какой степени мы все подвержены техноапокалиптическим наваждениям. Как нам расценивать катастрофические угрозы? Начнем с величайшего экзистенциального вопроса – судьбы нашего вида. Как и в более узком вопросе личной судьбы, нам точно нужно свыкнуться с фактом нашей смертности. Биологи шутят, что в первом приближении все виды уже вымерли потому что такая судьба постигла почти 99% всех когда-либо существовавших организмов. Обычный вид млекопитающих существует около миллиона лет, и сложно понять, почему гомосапиенс должен стать тот исключением. Даже если бы мы оставались технологически неразвитыми охотниками и собирателями, мы все равно жили бы как будто посреди геологического стрельбища. Поток гамма-лучей от сверхновой или сколлапсировавшей звезды может облучить полпланеты, превратить часть атмосферного азота и кислорода в бурую двуокись азота и разрушить озоновый слой, позволив ультрафиолету выжечь оставшуюся половину. Магнитное поле Земли может сменить полярность на противоположную, на какое-то время оставив планету без защиты от смертоносной радиации Солнца и космоса. Астероид может врезаться в Землю, смяв в лепешку тысячи квадратных километров и подняв в воздух пыль, которая затемнит Солнце и прольется едкими дождями. Супервулканы или массивные лавовые потоки могут удушить нас пеплом, углекислым газом и серной кислотой. Черная дыра может забрести в Солнечную систему, столкнув Землю с орбиты или же всосав ее внутрь своего горизонта событий. Даже если наш вид просуществует еще миллиард лет, Земля и Солнечная система столько не продержатся. По мере исчерпания на Солнце запасов водорода плотность нашей звезды вырастет, а температура повысится. Так что она испарит земные океаны и станет красным гигантом. Проще говоря, технология не причина, по которой наш вид рано или поздно встретится с костлявой старухой. Технологии наша единственная надежда обмануть смерть, по крайней мере на время. Размышляя о гипотетических угрозах далекого будущего, мы должны уделять внимание и гипотетическим достижениям, которые помогут нам их пережить, например, выращиванию еды с помощью света термоядерного синтеза или ее производству на промышленных фабриках на манер биотоплива. Даже технологии, не такого уж отдаленного будущего, могут нас однажды спасти. Нет ничего невозможного в том, чтобы отслеживать траектории астероидов и других околоземных объектов, вычислять те из них, которые могут столкнуться с Землей, и сбивать их с курса, прежде чем они отправят нас в догонку за динозаврами. Специалисты НАСА предложили под давлением закачивать в супервулканы воду, одновременно получая геотермальную энергию, и охлаждая магму, чтобы она не вырвалась на поверхность. Наши предки ничего не могли противопоставить этим смертельным угрозам. Мы же с вами, благодаря технологиям, живем не в самое опасное, а в самое безопасное время в истории. Вот почему безосновательны техноапокалиптические заявления, будто наша цивилизация станет первой, которая сама себя уничтожит. В знаменитом сонете Перси Бишишелли надпись на изваянии фараона Азимандии напоминает путнику, что большинство когда-либо существовавших цивилизаций исчезли с лица Земли. Традиционный взгляд на историю винит в их гибели внешние события, вроде эпидемий, завоеваний, землетрясений или изменения климата. Но Дэвид Дойч замечает, что эти цивилизации могли бы выстоять, если бы обладали более совершенными, сельскохозяйственными, медицинскими или военными технологиями. До того, как наши предки научились получать огонь искусственным путем и неоднократно после этого, людям приходилось умирать непосредственно от воздействия источников огня, который должен был спасать им жизнь, потому что не умели с ним обращаться. В узком смысле слова их убивала погода. Но, если смотреть на вещи шире, отсутствие знаний. Многие из тех сотен миллионов, кто на протяжении всей истории умер от холеры, наверняка лежали в двух шагах от очагов, на которых можно было кипятить питьевую воду и тем самым спастись. Но опять же они об этом не знали. В достаточно общем смысле различие между стихийным бедствием и бедствием, случившимся по невежеству, носит ограниченный характер. Если перенестись в момент перед любым из стихийных бедствий, которые, как говорится, просто случились или уготованы нам богами, то можно увидеть множество вариантов спасения, которыми пострадавшие не смогли воспользоваться, а иногда и просто не создали их. Все эти варианты складываются в одну всеобъемлющую возможность, которую они не смогли воплотить. Это формирование научной и технологической цивилизации, подобной нашей. Это традиции критики. Это просвещение. Из всех экзистенциальных угроз, предположительно нависших над будущим человечества, выделяется разновидность проблемы 2000 года, характерная для 21 века. Опасение, что нас поработит намеренно или случайно искусственный интеллект. Трагедия, которую иногда называют робокалипсис и часто иллюстрируют кадрами из фильмов про «Терминаторы». Как и в случае с проблемой 2000 года, некоторые умные люди воспринимают ее всерьез. Илон Маск, чья компания собирает автомобили, управляемые искусственным интеллектом, заявил, что эта технология опаснее атомной бомбы. Стивен Хокинг, вещая через свой снабженный искусственным интеллектом синтезатор речи, предупредил, что она способна возвестить конец рода человеческого. Но есть и другие умные люди, которые не теряют по этому поводу сна и покоя. В их числе большинство специалистов по искусственному интеллекту и специалистов по интеллекту человека. Сценарии робокалипсиса базируются на расплывчатой концепции интеллекта, которая восходит скорее к идеям великой цепи бытия и нитшианской воли к власти, чем к современной научной картине реальности. Согласно этой концепции, интеллект – всемогущий эликсир осуществления желаний, которым разные субъекты обладают в разном количестве. У людей его побольше, чем у животных, а искусственному интеллекту или роботам будущего его достанется еще больше. Мы, люди, применив свой умеренный запас интеллекта, смогли приручить или уничтожить Не настолько богатых им животных, а технологически развитые общества смогли поработить или уничтожить технологически отсталые народы. Следовательно, сверхсообразительный искусственный интеллект сделает то же самое с нами. А так как искусственный интеллект способен думать в миллион раз быстрее нас и будет использовать эту свою способность, чтобы наращивать собственную интеллектуальную мощь в геометрической прогрессии, сценарий, которые иногда обозначают словом «фом». Так в комиксах изображается звук резкого взлета. Мы окажемся не в силах его остановить, стоит ему один раз включиться. Это также бессмысленно, как представление, что раз реактивные самолеты летают лучше «Орлов», однажды они начнут пикировать с неба и красть скот. Первая ошибка – путать интеллект и мотивацию, убеждение и желание суждение и цели, мышление и стремление. Даже если бы мы действительно изобрели нечеловечески умных роботов, с чего бы они захотели поработить своих хозяев и захватить мир? Разум – это способность изобретать новые средства достижения цели. Но сами цели лежат вне интеллекта. Быть умным не значит хотеть чего-то определенного. Просто так случилось, что разум в одной конкретной системе, а именно гомосапиенс, стал продуктом дарвиновского естественного отбора. процесса конкурентного по самой своей природе. В мозгах представителей этого вида мышление увязано у каждого в разной степени с такими целями, как победа над соперниками и накопление ресурсов. Но нельзя путать свойства лимбической системы конкретного вида приматов Самой природой интеллекта. Почему бы созданному, а не возникшему в результате эволюции искусственному интеллекту, не мыслить подобно шмо, бесформенным альтруистам из комиксов Элла Кеппа, которые использовали свою недюжинную смекалку, чтобы поджаривать самих себя, к радости проголодавшихся людей. Нет такого закона сложных систем, который гласил бы, что разумный субъект обязан быть безжалостным захватчиком. Более того, Нам известно о существовании высокоразвитой формы интеллекта, которая развилась без этого дефекта. Ее называют женщинами. Вторая ошибка – считать интеллект безграничным диапазоном возможностей, чудодейственным эликсиром, способным решить любую проблему и достичь любой цели. Именно эта ошибка заставляет нас задавать бессмысленные вопросы типа «А когда искусственный интеллект?» станет умнее человека и вызывает в нашем воображении образ непревзойденного сильного искусственного интеллекта, всезнающего и всемогущего словно Бог. Интеллект — это хитроумная конструкция из множества модулей, блоков программного обеспечения, которые либо были запрограммированы с помощью знаний, либо сами накапливают знания для достижения разнообразных задач в разных областях. Люди оснащены такими модулями для передвижения, поиска пищи, завоевывания друзей и воздействия на окружающих. Они способны очаровывать потенциальных сексуальных партнеров, воспитывать детей и предаваться другим человеческим страстям и занятиям. Компьютеры можно запрограммировать на решение некоторых из этих задач. Например, распознавать лица, не заботясь о других. Например, очаровывать потенциального партнера. Их можно научить решать недоступные людям задачи, например, моделировать климат или упорядочивать миллионы бухгалтерских записей. Задачи различны, как и виды знаний, необходимые, чтобы их решать. В отличие от демона Лапласа, вымышленного существа, которое знает местоположение и импульс каждой частицы во Вселенной и подставляет эти данные в физические уравнения вычисляя состояние всего на свете в любой момент в будущем. Реальный субъект познания вынужден накапливать информацию о запутанном мире объектов и людей, взаимодействуя с одним его фрагментом за раз. Способность к пониманию не подчиняется закону Мура. Знания добываются за счет формулирования объяснений и их проверки на практике, а не благодаря все более быстрому выполнению некоего алгоритма. Поглощая информацию из интернета, всеведенье тоже не достичь. Большие данные все равно конечны, а вселенная знаний бесконечна. По всем этим причинам многие специалисты в области искусственного интеллекта раздосадованы последней волной всеобщего ажиотажа, которая порождает иллюзию, будто до создания сильного искусственного интеллекта буквально рукой подать. Такие волны, кстати, Неизменное проклятие этой области знаний. Насколько я знаю, подобных планов вообще не существует. И дело не в том, что такой проект вряд ли окупится, а в том, что сама идея практически бессмысленна. Действительно, в последние годы появились компьютеры, способные управлять автомобилем, распознавать речь, составлять подписи к фотографиям и обыгрывать людей в свою игру – «Го!» и видеоигры для Atari. Но этими достижениями мы обязаны не лучшему пониманию механизмов работы разума, но грубой силе мощных процессоров и больших данных, позволяющих программам тренироваться на миллионах примеров и экстраполировать решения на похожие новые случаи. Каждая из таких программ представляет собой настоящего идиота-гения. Она с легкостью решает задачи, под которые заточена, но не способна совершить когнитивный прыжок к решению других. Программа распознавания образов снабжает фото, сделанное за секунду до авиакатастрофы, подписью «Самолет стоит на на посадочной полосе», а игровая программа приходит в замешательство при малейшем изменении правил подсчета очков. Конечно, они будут совершенствоваться, но никаких признаков фума пока не видно. Не сообщалось и о случаях, когда такая программа попыталась захватить лабораторию или поработить программистов. Но даже если сильный искусственный интеллект и попытается проявить волю к власти, без сотрудничества с людьми он останется беспомощным мозгом в колбе. Кибернетик Рамес Нам попытался остудить страсти вокруг фума, технологической сингулярности и самосовершенствования искусственного интеллекта по экспоненте. Представьте себе, что вы – супермощный искусственный интеллект, запущенный на некое микропроцессоре. Или, скорее, на миллионе таких процессоров. Внезапно вам приходит идея еще более быстрого и мощного микропроцессора, на котором вы бы могли работать. Теперь вот незадача. Вам нужно произвести эти микропроцессоры, а производство интегральных схем весьма энергозатратно. К тому же вам потребуется сырье из разных уголков мира и стерильная среда, а значит там буршлюзы, фильтрация воздуха, масса специального оборудования и так далее. Чтобы все это раздобыть, привести собрать в одном месте, возвести здания и электростанции, провести испытания и наконец собрать процессоры, необходимо время и энергия. Реальный мир встал на пути вашей устремленной вверх спирали самосовершенствования. Реальный мир часто становится на пути цифровых апокалипсисов. Когда суперкомпьютер Реал-9000 из фильма «Космическая Одиссея» 2001 года начинает задирать нос, Дэйв обесточивает его отверткой, оставляя жалобно напевать песенку про Дейзи Белл. Конечно, ничто не мешает нам фантазировать о компьютере судного дня. Зловредным оборудованным всем необходимым и неуязвимым для внешнего вмешательства. Но справиться с этой угрозой проще простого. Не стройте его. Когда перспектива восстания злых роботов начала казаться слишком карикатурной, чтобы принимать ее всерьез, экзистенциальные алармисты заприметили на горизонте новый цифровой апокалипсис. Теперь сюжет взят не из истории о Франкенштейне или Големе, но из сказки про Джина который обещает исполнить любые три желания. Третье всегда необходимо, чтобы отменить первые два. Из мифа о царемидасе, пожалевшем о новообретенной способности превращать в золото все, к чему прикасается, в том числе еду и членов своей семьи. Это опасность, которую еще называют проблемой совпадения приоритетов. Человек ставит перед искусственным интеллектом некую задачу, а затем бессильно наблюдает, как тот упрямо и буквально воплощает в жизнь свое представление о ней, не учитывая остальных наших интересов. Выполняя поставленную задачу поддерживать уровень воды за плотиной, искусственный интеллект затопит город, не беспокоясь о его жителях. Если мы велим ему делать скрепки, он превратит в скрепки всю материю достижимой Вселенной, в том числе наше имущество и нас самих. Если мы попросим его сделать людей счастливыми, он поставит каждому по дофаминовой капельнице или перепрограммирует мозг человека так, чтобы тот был счастлив, сидя в изолированной капсуле. А если этот искусственный интеллект освоил концепцию счастья, рассматривая фото с улыбающимися лицами, он может заполонить галактику триллионами наноизображений желтых смайликов. Я ничего не придумал. Все это сценарии, предположительно иллюстрирующие угрозу роду человеческому со стороны развитого искусственного интеллекта. Все они, к счастью, внутренне противоречивы, поскольку основаны на двух гипотезах. Гипотеза первая. Люди так одарены, что способны создать всеведущий и всемогущий искусственный интеллект, и в то же время так пустоголовые, что передадут ему контроль над мирозданием, не проверив, как он работает. И гипотеза вторая. Этот искусственный интеллект будет так гениален, что сможет придумать, как преобразовывать химические элементы и перепрошивать мозги, но так придурковать, что погрузит мир в хаос из-за элементарной оплошности или недопонимания. Способность выбрать ход действий, лучше всего удовлетворяющий конфликтующим между собой целям, это не придаток к интеллекту, который инженер — может не установить позабывчивости, а потом кусать локти. Это и есть интеллект. То же самое можно сказать и о способности интерпретировать намерения пользователя языка в контексте. Только в комедийных сериалах, вроде «Напряги извилины», робот реагирует на фразу «тащи сюда официанта», ухватив беднягу за голову, а услышав туши свет, сует лампу в кастрюлю. Отказавшись от фантазии о фуме, цифровой мегаломании, мгновенном всеведении и абсолютной власти над каждой молекулой во Вселенной, мы обнаружим, что искусственный интеллект – всего лишь технология, такая же, как и все остальные. Она развивается шаг за шагом, разработана, чтобы удовлетворять множество условий, тестируется перед внедрением и бесконечно совершенствуется с целью повышения эффективности и безопасности. Глава 12. Как острит специалист по искусственному интеллекту Стюарт Рассел, инженеры-мостостроители никогда не рассуждают о возведении мостов, которые не падают. Только о возведении мостов. Точно так же полезный и безопасный искусственный интеллект это и есть искусственный интеллект. Искусственный интеллект, безусловно ставит перед нами более будничные проблемы. Например, что делать с людьми, чьи профессии исчезнут благодаря автоматизации. Однако профессии не исчезают быстро. Вывод, сделанный специалистами NASA еще в 1965 году, верен до сих пор. Человек. Вот самый дешевый, нелинейный многоцелевой компьютер весом в 70 килограммов, который массово производится неквалифицированной рабочей силой. Управление автомобилем – простейшая инженерная задача, куда примитивнее, чем разгрузить посудомойку, доставить документы по адресу или поменять подгузник. Но на тот момент, когда я это пишу, мы все еще не готовы допустить беспилотные автомобили на улице городов. До тех пор, пока батальоны роботов не начнут прививать детей и строить школы в развивающихся странах, или, если уж на то пошло, ухаживать за стариками и строить дороги на Западе, дел будет хватать на всех. Всю ту изобретательность, которая нужна для конструирования роботов и написания программного обеспечения, можно приложить и к разработке государственных мер и экономических стимулов, которые обеспечат незанятые руки не сделанной работой». Но если не роботы, тогда, может быть, хакеры? У всех на слуху их стереотипные образы. Болгарские подростки. Юноши в шлепанцах с банкой Red Bull в руке. Или, как сказал Дональд Трамп во время президентских дебатов 2016 года, субъект, который весит 180 кг и не встает с кровати. Принято думать, что по мере развития технологий умножается и потенциал разрушения доступны отдельному человеку. Рано или поздно одинокий очкарик, а то и террорист, прямо в своем гараже соберет ядерную бомбу, создаст смертоносный вирус или обрушит интернет. А учитывая, как сильно современный мир зависит от технологий, что-то подобное может привести к панике, голоду и анархии. В 2002 году сэр Мартин Рис публично предложил пари, что к 2020 году биопреступлением или биоошибка унесет миллион жизней за раз. Что нам думать обо всех этих кошмарах? Иногда их цель – заставить серьезнее относиться к уязвимостям систем безопасности. На этот счет есть целая теория, с которой мы еще встретимся в этой главе, что самый эффективный способ убедить людей проводить ответственную политику – напугать их до потери сознания. Верна эта теория или нет, никто не собирается утверждать, что нам можно не волноваться по поводу киберпреступлений или вспышек заболеваний, которые уже сейчас представляют собой огромную проблему для всего мира. О ядерной угрозе я поговорю в следующем разделе. Специалисты по компьютерной безопасности и эпидемиологи постоянно пытаются держать эти угрозы под контролем, и странам мира определенно не стоит жалеть на это денег. Нужно всячески повышать надежность и безопасность военной, финансовой, энергетической и коммуникационной инфраструктур. Нужно крепить систему договоров о запрете биологического оружия и усиливать меры предосторожности в отношении него. Нужно расширять международные связи в области общественного здоровья, чтобы страны сообща распознавали, и сдерживали вспышки заболеваний, пока они не переросли в пандемии. Наряду с новыми вакцинами, антибиотиками, противовирусными препаратами и тест-системами для моментальной диагностики, такие связи пригодятся в борьбе как с природными патогенами, так и с теми, что создано искусственно. Кроме того, государства не должны ослаблять привычные антитеррористические меры, и меры по борьбе с преступностью, вроде слежки и перехвата сообщений. В каждой из этих гонок вооружений обороняющаяся сторона, конечно, никогда не будет абсолютно неуязвима. Нельзя исключать отдельные случаи кибертерроризма и биотерроризма, а вероятность катастрофы всегда будет не нулевой. Вопрос, на который я пытаюсь ответить. Должны ли эти печальные факты подвести нас к выводу, что человечество обречено. Неужели злодеи когда-нибудь обязательно перехитрят героев и поставят цивилизацию на колени? И не стал ли наш мир парадоксальным образом по-новому уязвимым в результате технологического прогресса? Никто не может знать наверняка. Но если мы перестанем ужасаться наихудшим сценарием и спокойно подумаем, мгла рассеется. Давайте начнем с исторического обзора. Можно ли сказать, что массовое разрушение по вине одного человека – естественный исход процесса, начатого научной революцией и просвещением? По этой логике технологии позволяют людям достигать все большего все меньшими силами. Так что в долгой перспективе одиночка, вооруженной подходящей технологией, сможет устроить все, что ему угодно. А с учетом природы человека – Это значит, что он сможет уничтожить все на свете. Но Кевин Келли, первый главный редактор журнала Wired и автор книги Чего хотят технологии What Technology Wants утверждает, что на самом деле технологии развиваются по-другому. В 1984 году Келли стал организатором вместе со Стюартом Брандом первой конференцией хакеров The Hackers Conference и с тех пор постоянно слышат, что технологии вот-вот превзойдут способность человека их контролировать. Но, несмотря на гигантский прогресс за прошедшие с тех пор годы, в том числе и изобретение интернета, ничего подобного не случилось. Келли предполагает, что тому есть причина. Чем могущественнее становятся технологии, тем глубже они интегрируются в ткань общества. Новейшие технологии – Не работают вне сетей сотрудничества, связанных с общественными структурами еще более высокого порядка, многие из которых видят одной из своих задач обеспечение безопасности людей от технологий и друг от друга. Как мы уже видели в главе 12, технологии со временем становятся все безопаснее. Это ставит под сомнение голливудские клише о злом гении-одиночки, засевшим в напичканном аппаратурой логове где технологии чудесным образом работают сами по себе. Келли предполагает, что благодаря интеграции технологий в ткань общества деструктивный потенциал отдельного человека со временем не увеличивается. Чем сложнее и мощнее технология, тем больше людей требуется, чтобы сделать из нее оружие. А чем больше людей вовлечено, тем больше систем общественного контроля стараются сгладить, смягчить или предотвратить вред. Я добавлю еще одну мысль. Даже если у вас достаточно денег, чтобы нанять команду ученых, чьей задачей будет разработка биологического оружия, способного уничтожить человечество, или полное обрушение интернета, у вас, скорее всего, все равно ничего не выйдет. Что касается интернета, человечество посвятило усилиям по предотвращению подобного сценария сотни тысяч человеколет, а в области биологии гибели вида препятствуют миллионы лет эволюции. Это в принципе невероятно сложная задача, и тем более для горстки изгоев. А чем больше команды, тем сильнее влияние социальных факторов. Это все абстрактные рассуждения. Одна теория естественного пути развития технологии против другой. Какое они имеют отношение к реальным опасностям, стоящим перед нами? Как они помогают нам решить, действительно ли человечество обречено? Самое важное – не поддаваться эвристике доступности и не считать, что если мы способны представить себе нечто ужасное, оно обязательно случится. Реальная опасность зависит от чисел. Какой процент людей желает сеять хаос или совершать массовые убийства? Какая доля этой мечтающей о геноциде прослойки обладает знаниями и навыками, необходимыми, чтобы состряпать эффективное кибернетическое или биологическое оружие? Какая доля от этой доли сможет осуществить свои планы? И какой процент от этого и так уже крохотного числа сможет устроить катаклизм, который действительно положит конец цивилизации, а не просто создаст досадную помеху вызовет потрясение или даже бедствие, после которого жизнь вновь пойдет своим чередом. Начнем с числа злодеев. Много ли в современном мире личностей, мечтающих мучить и убивать совершенно незнакомых им людей? Будь так, наша жизнь была бы совершенно иной. Маньяки носились бы по улицам, втыкая ножи в кого Выпускали бы автоматные очереди по толпе. Намеренно сбивали бы пешеходов, или выпихивали бы их на проезжую часть под колеса машин, закладывали бы бомбы, сделанные из кроварок, и сталкивали бы пассажиров метро на рельсы. Исследователь Гверн Бранвин подсчитал, что тренированный снайпер или серийный убийца способен убить до своей поимки несколько сот человек. Вредитель, жаждущий сеять хаос, может портить продукты в супермаркетах, подсыпать пестициды в кормушки для скота или в водопроводную воду, а то и просто звонить и заявлять, что он это сделал. Пострадавшей компании это обойдется в сотни миллионов долларов, потраченных на отзыв товара, а стране будет стоить миллиардных экспортных убытков. Такие атаки могли бы случаться в каждом городе мира по нескольку раз на дню, но на самом деле происходят то тут, то там раз в несколько лет. Что заставило эксперта по безопасности Брюса Шнайера поинтересоваться? И где же все эти пресловутые теракты? Несмотря на весь наш ужас перед терроризмом, в мире, похоже, не так уж много персонажей, ожидающих удобного случая, предаться бессмысленному разрушению. Но многие ли из этих злодеев наделены интеллектом и дисциплинированностью, без которых не разработаешь эффективного кибернетического или биологического оружия. Террористы в большинстве своем – бестолковые растяпы, а не преступные гении. Типичные их представители – обувной террорист, который безуспешно пытался взорвать самолет, подпалив спичкой взрывчатку, спрятанную в ботинке. Террорист в исподнем, который тщетно пытался взорвать самолет устройством, спрятанным в трусах. Инструктор ИГИЛ – который, демонстрируя взрывающийся жилет группе из 21 будущего террориста-смертника, умудрился взорвать и себя, и их всех. Братья Царнаевы, которые после взрыва, устроенного ими на бостонском марафоне, убили офицера полиции, но не смогли завладеть его оружием, а затем угнали машину, совершили ограбление и в итоге спровоцировали погоню в голливудском духе, во время которой Один из братьев переехал другого. Или Абдулла Алясери, который попытался убить саудовского замминистра с помощью самодельной бомбы, которую он спрятал в прямой кишке. Этому удалось отправить на небеса только себя самого. Компания, занимающаяся анализом разведывательных данных, пришла к выводу, что последние события свидетельствуют о сдвиге парадигмы в тактике террористов-смертников. Изредка Как это случилось 11 сентября 2001 года, команда умных и дисциплинированных террористов добивается успеха, но большинство удавшихся замыслов представляет собой простое нападение на толпу людей без применения высоких технологий, что, слушай главу 13, приводит к очень небольшому числу жертв. Я даже рискну утверждать, что доля одаренных террористов в популяции меньше доли террористов, помноженной на процент одаренных людей. Терроризм – заведомо неэффективная тактика. И тип, упивающийся бессмысленным кровопролитием ради кровопролития, вряд ли блещет интеллектом. А сейчас возьмем это небольшое число одаренных тактиков и еще раз перемножим его на процент тех, кто обладает хитростью и удачливостью, которая позволит им облапошить всех полицейских, экспертов по безопасности и сотрудников контртеррористических служб. В ответе будет, может, и не ноль, но вряд ли сильно больше того. Как и в любом сложном начинании, одна голова хорошо, а две лучше. А группа кибер- или биотеррористов будет успешнее одинокого гения. Но тут в дело вступает наблюдение Келли. Лидеру придется подыскивать людей и управлять командой заговорщиков, которые должны соблюдать полную секретность, быть компетентными и преданными преступной цели. По мере увеличения размера группы растут и вероятности обнаружения, предательства, внедрения шпиона, ошибки и провокации. Скорее всего, серьезно угрожать целостностям инфраструктуры страны можно только располагая ресурсами другого государства. Мало взломать программное обеспечение. Хакеру потребуется детальное знание инженерной конструкции систем, работу которых он собирается нарушить. Чтобы червь Staxnet в 2010 году отключил иранские ядерные центрифуги, потребовались скоординированные усилия двух технологически продвинутых стран – США и Израиля. Киберсаботаж под эгидой государств поднимает практику терроризма до уровня своего рода войны, где агрессивные действия, как и в случае обычного кинетического конфликта, ограничены факторами международных отношений, нормами, договорами, санкциями, ответными ударами и силовым сдерживанием. В главе 11 мы уже обсудили, что эти механизмы все эффективнее предотвращают Межгосударственные войны. Тем не менее, американские военные уже предупреждали о цифровом Пёрл-Харборе и Кибер-Армагеддоне. Мол, иностранные государства или продвинутые террористические организации взломают американские сайты, чтобы вызвать авиакатастрофы, открыть заслонки плотин, взорвать АЭС, отключить электросети и обрушить финансовую систему. Большинство экспертов по кибербезопасности считают, что эти угрозы раздуваются с целью выбить больше денег, полномочий, а также ограничений на свободу и конфиденциальность в интернете. В реальности же пока ни один человек от кибератаки не пострадал. По большей части все они были мелкими неприятностями вроде доксинга, то есть публикации конфиденциальных документов или электронных писем типу возможного русского вмешательства в американские выборы 2016 года или распределенных досатак, где бодсеть, совокупность взломанных компьютеров, нарушает работу сайта с помощью бесчисленных запросов. Шнайер поясняет. Если подбирать пример из реального мира, это похоже на армию, которая вторглась в страну, а затем выстроилась в длинную очередь к тому окушку, где автолюбители могут продлить права. Если война в 21 веке выглядит именно так, бояться нам нечего. Но те, кто твердит о техноапокалипсисе, никакими вероятностями не успокоишь. Все, что нужно, говорят они, так это, чтобы удача улыбнулась единственному хакеру, террористу или государству-изгою. И игра окончена. Вот почему перед словом «угроза» тут стоит «экзистенциальная», обеспечивая этому прилагательному популярность, какой оно не пользовалось, со времен Сартра и Камю. В 2001 году председатель комитета начальников штабов США предупреждал, что самая значительная «экзистенциальная» угроза сегодня – кибератаки. Побудив политолога Джона Мюллера саркастически заметить, в отличие, видимо, от незначительных экзистенциальных угроз. Этот экзистенциализм – следствие безумного дрейфа от неприятностей к бедствию, трагедии, катастрофе и гибели. Предположим, биологический теракт совершен, погиб миллион человек. Предположим, хакеру удалось обрушить интернет. И что? Страна действительно перестанет существовать? Ее экзистенция прервется, цивилизация погибнет, род человеческий прекратится, да сложите же 2,2. Даже Хиросима не исчезла с лица Земли. Апокалиптические прогнозы опираются на предположение, что современные люди настолько беспомощны, что если интернет когда-нибудь отключится, фермеры будут стоять столбом, наблюдая, как их посевы гниют на корню а растерявшиеся горожане просто перемрут с голоду. Но социология катастроф, да, есть и такая наука, показала, что люди более чем устойчивы к катаклизмам. Вместо того, чтобы мародерствовать, паниковать или оцепенеть в беспомощности, они стихийно объединяются, чтобы восстановить порядок и наскоро организовать каналы распределения товаров и услуг. Энрико Так описывает период сразу после ядерного взрыва в Хиросиме. Выжившие бросились искать и спасать раненых. Люди помогали друг другу, чем могли, и без паники уходили из охваченных пламенем районов. Уже на следующий день, независимо от усилий властей и уцелевших военных подразделений, группы горожан частично восстановили электроснабжение ряда районов. Начала работать сталелитейная компания. 20% сотрудников которой явились в офис. Служащие 12 банков Хиросимы собрались в одном из отделений в деловом центре города и начали проводить платежи, а трамвайные пути были полностью расчищены. Движение по ним началось еще через день. Число жертв Второй мировой войны было таким чудовищным не в последнюю очередь потому, что военные стратегии с обеих сторон намеревались бомбить гражданские объекты до полного разрушения местных сообществ, чего им так и не удалось добиться. И нет, такая сопротивляемость не была рудиментом тех времен, когда социальные связи были теснее. Космополитичные сообщества 21 века тоже умеют справляться с бедствиями, что подтверждается организованной эвакуацией Нижнего Манхэттена 11 сентября 2001 года и отсутствием паники в Эстонии в 2007 году, когда страна подверглась сокрушительной досатаке. Угроза биологического терроризма тоже может оказаться призрачной. Биологическое оружие, от которого в 1972 году отказались практически все страны мира, подписав соответствующую международную конвенцию, ни разу не сыграло никакой роли в современных войнах. Запрет был вызван почти повсеместным отвращением к самой идее таких боеприпасов. Но даже военных долго убеждать не пришлось, потому что микроскопические живые существа – никудышное оружие. Они легко могут атаковать самих атакующих, заразив личный состав и мирных жителей. Только представьте себе братьев Царнаевых, которые обзавелись спорами сибирской язвы. Заглохнет ли вспышка заболевания – или же инфекция продолжит распространяться, это зависит от сложной динамики сети контактов, которую не берутся прогнозировать даже самые лучшие эпидемиологи. Террористам, чья цель, как вы помните, паника, а не ущерб, глава 13, от биологического оружия особенно малопроку. Биолог Поло Эвальд подчеркивает, что естественный отбор патогенов работает против основной цели террористов внезапного и зрелищного разрушения. Возбудители, которые, подобно вирусам ОРВИ, нуждаются в быстрой передаче от человека к человеку, эволюционно стремятся к тому, чтобы заразившиеся оставались живые и подвижны, чихая на окружающих и пожимая руки как можно большему числу людей. Наглеют и убивают заразившихся только те из них, у которых есть в запасе другой способ передачи вроде комаров, малярийные плазмодии или зараженных источников водоснабжения, холерный вибрион или окопов, наполненных ранеными солдатами. Вирус испанского гриппа 1918 года. Патогены, передающиеся половым путем, вроде ВИЧ или сифилитических спирохет, располагаются где-то на полпути. Им необходим долгий бессимптомный инкубационный период в течение которого носитель сможет заражать своих партнеров, и только после которого патогены делают свое черное дело. Таким образом, соотношение вирулентности и контагиозности – это всегда компромисс, и эволюция сорвет любые планы террористов вызвать такую эпидемию, которая попадет на первые полосы газет – молниеносную и смертельную. Теоретически, Биотеррорист может попытаться обмануть природу, выведя организм, который и опасен, и заразен, и устойчив настолько, чтобы выживать вне тела. Но чтобы получить такой идеальный патоген, потребовались бы эксперименты на живых людях с родни нацистским. И даже у террористов, не говоря уж о подростках, это вряд ли получится. Судя по всему, ни одной только удачи мы обязаны тем, что по сей день в мире был зафиксирован единственный успешный биологический теракт. В 1984 году в штате Орегон сторонники гуру Раджинише заражали сальмонеллой салаты в местных ресторанах, но никто из пострадавших, к счастью, не умер. И один эпизод массового убийства с помощью патогенов. Рассылка писем со спорами сибирской язвы в 2001 году в результате чего погибли 5 человек. Бесспорно, успехи синтетической биологии и, в частности, технология редактирования генома CRISPR-Cas упрощают задачу создания новых организмов, в том числе патогенных. Но изменить сложный признак, возникший в процессе эволюции, внедрив ген или два, невероятно трудно, так как на работу любого гена сильнейшим образом влияет остальной геном организма. Эвальд замечает, «Я не думаю, что мы близки к пониманию того, как вставкой нескольких работающих сообща нуклеотидных последовательностей обеспечить конкретному патогену высокую контагиозность и стабильно высокую вирулентность для человека». Специалист по биотехнологиям Роберт Карлсон добавляет, «Одна из проблем при наработке любого вируса гриппа – Это необходимо сохранять в живых, продуцирующую систему, клетку или яйцо. Достаточно долгое, чтобы она произвела значительное количество чего-то, что пытается ее убить. Выпустить полученный вирус в мир пока тоже очень и очень сложно. Я бы не сбрасывал эту угрозу со счетов полностью. Но, честно говоря, меня куда больше беспокоят сюрпризы, которые нам постоянно подбрасывает мать природа. Очень важно и то, что развитие биологической науки играет на руку и хорошим парням, которых гораздо больше. Оно облегчает им задачи идентификации патогенов, поиска новых антибиотиков, к которым пока нет резистентности, и быстрой разработки вакцин. Наглядный тому пример – вакцина против вируса Эболы, созданная к моменту разрешения кризиса 2014-го, 2015 -го годов, сразу после того, как усилиями системы общественного здоровья число смертей удалось ввести к 12 тысячам вместо прогнозируемых прессы миллионов. Лихорадка Эбола пополнила таким образом список других, не случившихся вопреки предсказаниям пандемий, среди которых лихорадка лассе, хантавирус, атипичная пневмония, коровье бешенство птичий и свиной гриб. Некоторые из них не могли превратиться в пандемию даже теоретически, потому что заражение происходило при контакте с больным животным или в результате употребления зараженной пищи. Инфекция не распространялась экспоненциально, передаваясь от человека к человеку по непрерывно ветвящемуся дереву социальных связей. Другие были остановлены усилиями медиков и органов общественного здоровья. Конечно, невозможно гарантировать, что некий злой гений не разрушит все защиты мира и не напустит на нас мор ради забавы, мести или прелигиозным соображениям. Но журналистские привычки, эвристика доступности и приоритет негативного преувеличивают эту вероятность. И именно поэтому я принял Парис Сэра Мартина. К тому моменту, когда вы это прослушаете, Вам уже, наверное, будет понятно, кто из нас выиграл. В 2020 году, в разгар эпидемии COVID-19, Пинкер заявил, что не проиграл Пари, поскольку не доказано искусственное происхождение вируса или его использование в качестве оружия биотеррористами. Какие-то из опасностей, угрожающих человечеству, фантастичны или бесконечно маловероятны. Но этого не скажешь об атомной войне. В распоряжении девяти держав планеты находится больше десяти тысяч ядерных боеприпасов. Многие установлены на ракеты или бомбардировщики, которые за считанные часы, а то и минуты, могут доставить их к тысячам целей. Каждый такой боеприпас создан, чтобы вызывать колоссальные разрушения. Один-единственный может уничтожить крупный город а в совокупности они способны привести к гибели сотен миллионов людей из-за ударной волны, высокой температуры, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Если Индия и Пакистан начнут войну и взорвут сотню своих боеприпасов, 20 миллионов человек погибнут моментально, а пепел от огненных смерчей распространится по всей атмосфере, уничтожит озоновый слой и снизит температуру планеты более чем на 10 лет, что, в свою очередь, приведет к сокращению производства продуктов питания и голодной смерти миллиарда человек. Полномасштабный обмен ядерными ударами между США и Россией на годы охладит Землю на 8 градусов по Цельсию и вызовет ядерную зиму, или как минимум осень. А от голода умрет еще больше народу. Уничтожит ли ядерная война цивилизацию, вид и планету, как часто говорят, или нет, она будет так ужасна, что это невозможно вообразить. Вскоре после того, как на Японию были сброшены атомные бомбы, а США и СССР развязали гонку ядерных вооружений, возник новый тип исторического пессимизма. Это практически миф о Прометее. Человечество вырвало смертоносное знание у богов, и не имея мудрости использовать его ответственно, обречено уничтожить само себя. По одной из версий, проследовать этим трагическим путем должно не только человечество, но и любой развитый интеллект. Это объясняет, почему нас никогда не навещали гости из космоса, хотя Вселенная должна ими просто кишеть. Так называемый парадокс Ферми, названный в честь физика Энрика Ферми, который первым задался этим вопросом. Похоже, что как только на планете возникает жизнь, она неизбежно движется к разуму цивилизации, науки, ядерной физики, ядерному оружию и самоубийственной войне, уничтожая себя прежде, чем сможет покинуть свою солнечную систему. Для некоторых интеллектуалов изобретение ядерного оружия повод осудить науку в целом и даже саму современность, потому что угроза финального холокоста отменяет все преимущества, которые она могла нам дать. Это обвинение выглядит предъявленным не по адресу. Учитывая, что с самого начала ядерного века, когда ведущие ученые лишились рычагов влияния на ядерную политику, именно физики развернули шумную кампанию, напоминая миру об опасности атомной войны и убеждая страны разоружиться. Среди этих прославленных исторических фигур были Нильсбор, Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн, Исидор Рабби, Лео Силарт, Джозеф Ротбладт, Гарольд Юри, Чарльз Перси Сноу, Виктор Вайскоп, Филип Моррисон, Герман Фешбах, Генри Кендел, т Тейлор и Карл Саган. Их знамя подхватили выдающиеся ученые наших дней, в том числе Стивен Хокинг, Митио Каку, Лоуренс Краус и Макс Тегмарк. Ученые основали влиятельные организации, занимающиеся политической борьбой или осуществляющие независимый контроль, в том числе Союз обеспокоенных ученых. Union of Concerned Scientists Федерацию американских ученых Federation of American Scientists Комитет по проблемам ответственности в области ядерной энергетики Committee for Nuclear Responsibility Пагаушское движение Пагоуш Conferences и журнал «The Bulletin of the Atomic Scientists» – бюллетень ученых-атомщиков, на обложке которого размещены знаменитые часы судного дня, которые сегодня показывают без двух с половиной минут полночь. К несчастью, физики часто считают себя экспертами и в политической психологии, а многие из них, похоже, придерживаются народной мудрости, будто самый эффективный способ привлечь внимание общественности, запугать людей до смерти. Часы судного дня, хотя и размещены на обложке издания, в названии которого есть слово «ученые», не отражают объективного уровня ядерной опасности. Это скорее пропагандистский прием с целью, как говорил основатель журнала, спасти цивилизацию, заставив людей от страха задуматься. Даже в 1962, в год Карибского кризиса, Минутная стрелка часов была дальше от полуночи, чем в гораздо более спокойном 2007 году, отчасти потому, что редакторы, беспокоясь, как бы публика не расслабилась, переопределили судный день так, чтобы угроза включала и глобальное потепление. Больше того, в рамках своей кампании по пробуждению общественного сознания ученые мужем сделали несколько не таких уж прозорливых предсказаний. Только создание мирового правительства может предотвратить надвигающееся самоуничтожение человечества. Альберт Эйнштейн, 1952 год. Я твердо верю, что если мы не начнем более серьезно и трезво обдумывать различные аспекты стратегической проблемы, мы не доживем до 2000 года, а может быть даже до 1965, без катаклизма. Герман Кэн. 1960 год. Максимум через 10 лет кое-какие из этих ядерных боеприпасов сработают. Я заявляю это со всей возможной ответственностью. Тут нет никаких сомнений. Чарльз Перси Сноу. 1960 год. Я абсолютно уверен, у меня нет и тени сомнения, что к 2000 году вы, студенты, все будете мертвы. Джозеф Вейценбаум, 1976 год. Им вторили другие эксперты. Например, политолог Ганс Моргентау, знаменитый сторонник реализма в международных отношениях, который в 1979 году предрек. «Я считаю, что мир неотвратимо движется к Третьей мировой войне, стратегическому ядерному конфликту. Я не верю, что мы можем сделать хоть что-нибудь, для ее предотвращения. А бестселлер 1982 года «Судьба Земли» «The Fate of the Earth, написанный журналистом Джонатаном Шеллом, заканчивался так. «Однажды, и трудно поверить, что этот день не наступит очень скоро, мы сделаем свой выбор. Или мы погрузимся в финальную кому, покончив со всем разом. Или, как я верю и надеюсь, мы осознаем истинную опасность и восстанем, чтобы очистить землю от ядерного оружия. Этот тип пророчеств вышел из моды, когда холодная война завершилась, а человечество не погрузилось в финальную кому, хотя ему и не удалось создать мировое правительство или очистить землю от ядерного оружия. Чтобы не снижать накалы страстей, активисты продолжают вести списки потенциально опасных ситуаций, доказывая, что армагеддон всегда в одном сбое компьютера от нас, и что человечество до сих пор живо только благодаря поразительной полосе везения. В этих списках смешаны в одну кучу действительно опасные моменты, такие как учения НАТО 1983 года, едва не принятые советским командованием за непосредственную подготовку к нанесению первого удара, и мелкие недоразумения, подобные инциденту 2013 года, когда американский генерал, ответственный за ракеты с ядерными боеголовками, находясь не при исполнении служебных обязанностей, напился во время четырехдневной поездки в Россию и приставал к женщинам. Какое развитие событий могло в этом случае привести к обмену ядерными ударами, не поясняется. Не представлена и альтернативная версия событий, способная прояснить контекст и развеять страхи. Многие антиядерные активисты стремятся донести до нас одну мысль. В любой момент мы можем умереть ужасной смертью, если только человечество не примет меры. Но шансов на это практически нет. Это сообщение действует на публику именно так, как и следовало ожидать. Люди стараются не думать о немыслимом, продолжают жить, как жили, и надеются, что эксперты ошибаются. Начиная с конца 1980-х, словосочетание «атомная война» все реже встречается в книгах и газетах, а нынешние журналисты уделяют терроризму, неравенству, оплошностям политиков и скандалам гораздо больше внимания, чем угрозе уничтожения цивилизации. Мировые лидеры относятся к проблеме схожим образом. Карл Саган – соавтор первой научной статьи о ядерной зиме в свое время активно агитировал за замораживание ядерных вооружений, используя метод «сначала страх, затем понимание, затем действие». Некий эксперт по контролю за вооружениями охладил его пыл. «Если вы думаете, что одной только перспективы уничтожения мира достаточно, чтобы изменить образ мышления в Вашингтоне или Москве, вы явно не гости там и там». В последние десятилетия принято предсказывать, что причиной неизбежной ядерной катастрофы станет не война, а терроризм. В 2003 году американский дипломат Джон Негропонте писал «Высока вероятность, что в ближайшие два года Аль-Каида попытается нанести удар с применением ядерного или другого оружия массового поражения». Хотя заявление о вероятности некоего события которое так и не произошло, по определению невозможно опровергнуть, само число несбывшихся прогнозов, в коллекции Мюллера их больше 70, со сроками предполагаемой катастрофы, отличающимися на несколько десятилетий, заставляет предположить, что этим прогнозистам просто нравится пугать людей. В 2004 году четыре американских политика опубликовали посвященную угрозе ядерного терроризма Статью под заголовком «Мы в огромной опасности». Разумность такой тактики вызывает сомнения. Реальные нападения террористов с автоматами и самодельными бомбами легко толкают общество на то, чтобы согласиться с репрессивными мерами, типа всеобщей слежки за гражданами или запрета на эмиграцию из мусульманских стран. Но предсказания появления ядерного гриба над центром города по факту не вызывают особой заинтересованности в стратегиях борьбы с ядерным терроризмом, вроде международных программ по контролю над оборотом урана и плутония. Эту проблему подметили уже критики самых первых компаний по ядерному запугиванию. Еще в 1945 году Тола Рейнгольд Нибур писал «Экзистенциальные угрозы, неважно насколько масштабные», не так сильно воздействуют на человеческое воображение, как непосредственные обиды и конфликты, неважно, насколько они незначительны в сравнении. Историк Пол Бойер установил, что ядерный алармизм в действительности лишь подстегивал гонку вооружений, пугая население и вынуждая правительство строить все более мощные бомбы, чтобы успешнее противостоять русским. Даже сам изобретатель часов судного дня американский биохимик российского происхождения Евгений Рабинович, в итоге разочаровался в выбранной стратегии. Пытаясь заставить людей задуматься от страха, ученые запугали многих до малодушной трусости и слепой ненависти. Пример глобального потепления показывает, что людям проще признать проблему, если у них есть основания думать, что она решаема, а не если они запуганы до того, что не могут пошевелиться. Позитивная программа избавления от угрозы ядерной войны должна опираться на несколько идей. Прежде всего, нужно перестать твердить всем и каждому, что мы обречены. Атомное оружие ни разу не применялось со времен Нагасаки. Это неоспоримый факт ядерного века. Если стрелки часов уже 72 года показывают, что до полуночи осталось всего несколько минут, с этими часами что-то явно не в порядке. Да, возможно, мир попал в невероятную полосу везения. Никто никогда не узнает. Но прежде чем смириться с этим одиозным, с научной точки зрения выводом, нам стоит как минимум обдумать версию, что применению ядерного оружия препятствуют некие фундаментальные особенности системы международных отношений. Многие антиядерные активисты ненавидят такой образ мысли, поскольку им кажется, что он снижает мотивацию государств к разоружению. Но раз уж 9 ядерных держав явно не собираются прямо завтра отказаться от своих арсеналов, мы просто обязаны тем временем проанализировать, что же до сих пор делалось правильно чтобы и дальше делать это с удвоенным рвением. В первую очередь нужно упомянуть историческое открытие, сформулированное политологом Робертом Джарвисом. В советских архивах до сих пор не обнаружено никаких серьезных планов не спровоцированной агрессии против Западной Европы, не говоря уже о превентивном ударе по США. Это значит, что хитроумные системы вооружений и стратегические доктрины ядерного сдерживания Времен Холодной войны все то, что один политолог назвал ядерной метафизикой, должны были предотвратить атаку, которую СССР и не планировал. Когда Холодная война завершилась, страхи массированного вторжения и упреждающего ядерного удара тоже поутихли. Причем, как мы убедимся чуть позже, обе стороны расслабились настолько, что принялись сокращать свои ядерные арсеналы даже не затрудняя себя официальными переговорами. Вопреки теории технологического детерминизма, подразумевающей, что ядерное оружие вызывает войну как бы само по себе, риск такой войны в значительной степени зависит от состояния международных отношений. Тому, что ядерной войны между великими державами так и не случилось, мы во многом обязаны факторам, снижающим частоту обычных войн между ними. Глава 11. Все, что снижает вероятность войны, снижает и вероятность войны атомной. Ситуации, в которых мир был на волосок от гибели, но уцелел, тоже могут быть никак не связаны со сверхъестественной полосой везения. Политологи и историки, анализировавшие документы Карибского кризиса, в частности, стенограммы совещаний Джона Кеннеди с его советниками по безопасности, считают, что вопреки воспоминаниям участников, рассказывающих, как они оттащили мир от края пропасти, шансы, что американцы вступили бы в войну, были близки к нулю. Документы свидетельствуют, что Хрущев и Кеннеди полностью контролировали каждый свою сторону, и оба стремились к мирному разрешению кризиса, игнорируя провокации и оставляя себе пути отхода. То, что леденящие душу ложные тревоги не привели к началу конфликта, а случайных запусков ракет так и не случилось, тоже не обязательно означает, будто нам снова и снова везло. В своем докладе об опасностях, которых удалось избежать, союз обеспокоенных ученых приходит к освежающему в своей рассудительности выводу, и что эта цепочка делалась надежнее после каждого сбоя. В своем докладе об опасностях, которых удалось избежать, Союз обеспокоенных ученых приходит к освежающему в своей рассудительности выводу. То, что случайного запуска до сих пор не произошло, предполагает, что имеющиеся миры безопасности работают достаточно хорошо и сводят вероятность подобного инцидента к минимуму, хотя и не к нулю. Размышляя о судьбах мира в этом ключе, мы избегаем как паники, так и беспечности. Предположим, что вероятность начала катастрофической атомной войны в течение одного года равна 1%. Это явно завышенная оценка. Такая вероятность должна быть меньше вероятности случайного запуска, поскольку эскалация одиночного инцидента до полномасштабной войны вовсе не неизбежна. Между тем число случайных запусков за 72 года равно нулю таким риском, конечно, невозможно было бы смириться. Элементарные вычисления показывают, что вероятность прожить 100 лет без атомной войны в этом случае равна 37%. Но если нам удастся снизить ежегодную вероятность атомной войны до 0,1%, шансы человечества на столетие без ядерной катастрофы возрастут до 90% при налет целых однойсот они равняются 99 и так далее. Опасность неконтролируемого распространения ядерного оружия тоже оказалась преувеличенной вопреки звучавшим в 1960-е годы прогнозам, будто в ближайшее время в мире будет от 25 до 30 ядерных держав 50 лет спустя их все еще девять. За эти полвека, Четыре страны отказались от ядерного оружия. ЮАР, Казахстан, Украина и Белоруссия. А еще 16 начали его разработку, но позже свернули свои программы. Последними это сделали Ливия и Иран. На данный момент, впервые с 1946 года, ни одно неядерное государство не разрабатывает ядерного оружия. Да. Мысль о Кимче ныне с атомной бомбой тревожит, но мир знавал полусумасшедших деспотов с ядерным оружием и раньше. Я говорю о Сталине и Мао, которые так и не решились его применить, или, скорее, никогда не чувствовали в этом необходимости. Трезвый подход к вопросам распространения ядерного оружия не только сохраняет наше психическое здоровье, но еще и не дает странам ввязываться в губительные превентивные войны вроде вторжения в Ирак в 2003 году или войны между Ираном и США, или Израилем, о высокой вероятности которой много говорилось в конце прошлого десятилетия. Боязливые рассуждения о террористах, которые украдут атомную бомбу или собственноручно соберут ее в гараже, а потом привезут ее в страну в чемодане или контейнере, также были поставлены под сомнение здравомыслящими аналитиками среди которых автор книги о ядерном терроризме «On Nuclear Terrorism» – Майкл Леви, автор книг «Ядерная одержимость» – «Atomic Obsession» и «Преувеличение» – «Overblown» – Джон Мюллер. Автор книги «Физика для будущих президентов» – «Physics for Future Presidents» – Ричард Мюллер и автор книги «Сумерки бомб» – «The Twilight of the Bombs» – Ричард Ротц. Согласен с ними и опытный государственный деятель Гарри эванс эксперт по ядерному распространению и разоружению, который в 2015 году выступил на открытии организованного журналом «The Bulletin of the Atomic Scientists» и приуроченного к 70-летию этого издания симпозиума с лекцией под названием «Вернуть здравый смысл в дебаты о ядерном оружии». Вот отрывок. Возможно, это прозвучит благодушно, хотя я настроен вовсе неблагодушно. Но должен сказать, что ядерная безопасность только укрепится, если подходить к ней чуть менее эмоционально и чуть более спокойно и рационально, чем принято в последнее время. Инженерные знания, необходимые для изготовления простого ядерного устройства, вроде тех, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, общедоступны. Однако высоко обогащенный уран и плутоний оружейного качества достать очень непросто, а собрать и сохранять на протяжении долгого времени в тайне от многочисленных разведывательных и правоохранительных институций, которые сейчас занимаются этой проблемой по всему миру, преступную группу из рядовых исполнителей, ученых и инженеров, способных раздобыть все компоненты, изготовить и доставить такое оружие, Невероятно сложная задача. Теперь, когда мы все немного успокоились, можно перейти к следующему пункту позитивной программы действий по снижению ядерной угрозы. Нам нужно лишить такое оружие его дьявольского очарования, начав с той античной трагедии, главным героем которой оно нам кажется. Изобретение ядерного оружия отнюдь не высшая точка в покорении человеком сил природы. Это ловушка, в которую мы случайно попали, и из которой нам теперь приходится выбираться. Манхэттенский проект возник из страха, что Германия разрабатывает ядерное оружие и привлек ученых по причинам, которые психолог Джордж Миллер, работавший в тот же период на другую оборонную программу, сформулировал так. Мое поколение считало войну с Гитлером борьбой добра со злом. Любой годный к службе молодой мужчина мог стерпеть позор гражданской одежды, только убедив себя, что его работа внесет важный вклад в окончательную победу. Не исключено, что если бы не нацизм, не было бы и атомной бомбы. Оружие не появляется на свет только потому, что его можно вообразить или даже сконструировать. Люди напридумывались самых разных систем вооружений, которые никогда не были реализованы. Смертоносные лучи, звездные крейсеры, самолеты, которые, словно кукурузники, обрабатывающие поля удобрениями, распрыскивали бы над городами отравляющие газы, и абсолютно безумные проекты геофизического оружия, подразумевающие использование в военных целях погодных явлений, наводнений, землетрясений, цунами, озонового слоя, астероидов, солнечных вспышек и радиационного пояса Земли. Повернись история 20 века по-другому, ядерное оружие могло бы казаться нам таким же нелепым. Далее. Заслуги ядерного оружия в окончании Второй мировой войны или укреплении последовавшего за ней долгого мира также сомнительны. Эти два аргумента постоянно упоминают, доказывая, что ядерное оружие может быть полезным. Большинство современных историков убеждены, что Япония – капитулировала не из-за судьбы Хиросимы и Нагасаки, которые пострадали от атомного оружия не больше, чем 60 других японских городов от зажигательных бомб, но потому, что в войну вступил Советский Союз, и условия капитуляции могли стать куда жестче. Аналогичным образом, вопреки полушутливому предложению наградить бомбу Нобелевской премии мира, ядерное оружие оказалось плохим средством сдерживания за исключением крайнего случая – сдерживания ядерными державами друг друга. Ядерное оружие стирает с лица земли все без разбору и заражает радиоактивными веществами огромной площади, в том числе оспариваемые территории, и по капризу погоды даже солдат и гражданское население нападающей стороны. Испепеление несметного числа мирных жителей полностью противоречит принципу избирательности и соразмерности при ведении войны и стало бы худшим военным преступлением в истории. При мысли о таком могут содрогнуться даже политики, и именно поэтому на ядерное оружие постепенно было наложено табу, по сути превращающее в блеф угрозы им воспользоваться. В межгосударственных спорах ядерное оружие по факту не дает своим обладателям никаких преимуществ в достижении целей а ядерные страны не раз провоцировали конфликты с ядерными. В 1982 году, например, Аргентина оккупировала принадлежащие Великобритании Фолклинские острова, в полной уверенности, что Маргарет Тэтчер не превратит Буэнос-Айрес в радиоактивный кратер. При этом дело не в том, что не работает сама по себе концепция сдерживания. Вторая мировая война доказала, что обычное вооружение Вроде танков, артиллерии и бомбардировщиков обладают невероятной разрушительной силой, и ни одна страна не рвалась ее повторить. Вместо того, чтобы помогать привести мир к стабильному равновесию, так называемому балансу угроз, ядерное оружие может ставить его на грань гибели. В кризис ядерное государство похоже на вооруженного домовладельца, обнаружившего вооруженного грабителя. Желая выжить, и тот, и другой сталкиваются с искушением выстрелить первым. Теоретически, эту гопсовую ловушку, или, как ее еще называют, дилемму безопасности, можно устранить, если каждый из сторон имеет возможность нанести ответный удар. Например, если какая-то часть ракет дислоцирована на подводных лодках или на поднятых в воздух бомбардировщиках, которые уцелеют при превентивном ударе и смогут жестоко отомстить, обеспечивая взаимное гарантированное уничтожение. Но некоторые споры из области ядерной метафизики заставляют усомниться, действительно ли во всех гипотетических ситуациях можно гарантировать возможность нанести ответный удар, и не будет ли страна, которая на него полагается, все же уязвима для ядерного шантажа. Поэтому США и Россия придерживаются концепции пуска по сигналу предупреждения, согласно которой, лидер, которому сообщили, что его ракеты стали мишенью атаки, в следующие несколько минут должен решить, запустить их или потерять. Этот механизм молниеносного применения ядерного оружия, когда, по выражению критиков, судьба мира постоянно висит на волоске, может спровоцировать обмен ядерными ударами в ответ на ложную тревогу, а также на случайный или самовольный запуск. Списки потенциально опасных ситуаций прошлого свидетельствуют, что вероятность такого развития событий однозначно выше нуля. Раз вполне могло случиться так, что ядерное оружие не было бы изобретено, и раз оно не помогает победить в войне или упрочить мир, его можно раз изобрести. Не в том смысле, чтобы уничтожить знания, как собирать такие боеприпасы, но в том, чтобы демонтировать имеющиеся, И не строить новых. Истории известны случаи, когда целые типы вооружения были вытеснены на обочину истории или сданы в утиль. Противопехотные мины, кассетные авиабомбы, химическое и биологическое оружие сегодня полностью запрещены, а некоторые самые передовые системы своего времени рухнули под весом собственной абсурдности. В Первую мировую войну немцы изобрели колоссальную суперпушку, которая стреляла 106-килограммовыми снарядами на расстоянии свыше 130 километров и пугала парижан тем, что взрывы происходили без какого-либо предупреждения. Такие монстры, однако, были неточны и неповоротливы. Собрали их всего несколько, да и те очень быстро отправились на переплавку. Ядерные скептики Кен Берри, Патрисия Льюис, Биноа Пилопедес Николай Соков и Уорт Уилсон подчеркивают. «В наши дни государство не торопится производить собственные суперпушки. В либеральной прессе не публикуют гневных обличительных статей об этом кошмарном оружии и необходимости его запретить. Неслышно и трезвых голосов правых колумнистов, утверждающих, что Джина уже не затолкать в бутылку». Суперпушки были бесполезны и неэффективны. История полна примеров оружия, которое поначалу расхваливали как верное средство обеспечить победу, и от которого в итоге отказались, поскольку от него было мало толку. Может ли ядерное оружие повторить судьбу парижской пушки? Движение за его полный запрет зародилась в конце 1950-х и с тех пор из кружка основавших его битников и эксцентричных профессоров превратилась в широкую общественную коалицию. Уже в 1986 году цель движения «Глобальный ноль» обсуждалась на уровне первых лиц сверхдержав. После саммита Михаила Горбачева и Рональда Рейгана последний поделился такой, ставшей знаменитой мыслью. В атомной войне невозможно победить, и ее нельзя допустить. Единственное, для чего нашим двум странам нужно ядерное оружие, это для гарантии, что оно никогда не будет пущено в дело. Так не лучше ли избавиться от него совсем? В 2007 году двухпартийный квартет реалистов от безопасности Генри Киссинджер, Джордж Шульц, Сэм Нан и Ульям Перри опубликовал статью под названием «Мир свободный от ядерного оружия» «A Free of Nuclear Weapons», поддержанную еще 14 бывшими госсекретарями, советниками по национальной безопасности и министрами обороны США. В 2009 году Барак Обама произнес в Праге историческую речь, в которой прямо и со всей ответственностью заявил о приверженности Америке идеи, обеспечить мир и безопасность во всем мире, избавив его от ядерного оружия. Эта речь помогла ему получить Нобелевскую премию мира. Ему вторил и тогдашний президент России Дмитрий Медведев, хотя их преемники и не придерживаются этого мнения. Но эти громоздкие заявления в каком-то смысле были излишними, поскольку США и Россия ратифицировали договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года, в статье 6 которого и так прописано стремление отказаться от ядерных арсеналов. Великобритания, Франция, Китай и другие ядерные державы, участвующие в этом договоре, взяли на себя такие же обязательства. Исподволь признавая, что международные договоры что-то дозначат, Индия, Пакистан и Израиль его не подписали, а Северная Корея денонсировала. Простые жители планеты всецело поддерживают это движение. В какой бы стране ни проводились опросы, большинство всегда высказывается за полный отказ от ядерного оружия. Ноль число привлекательное, поскольку распространяет ядерное табу не только на применение такого оружия, но и на обладание им. Ноль также лишает страны любого стимула обзавестись ядерным оружием для защиты от ядерного оружия державы соперника. Но добраться до нуля будет нелегко, даже с помощью тщательно продуманного многостадийного процесса переговоров, частичных сокращений и верификаций. Ряд специалистов по военной стратегии предупреждают, что нам нельзя даже пытаться достичь нуля, потому что в случае кризиса бывшие ядерные державы тут же начнут заново вооружаться. И тот, кто раньше соберет бомбу, может нанести упреждающий удар из страха, что враг поступит так же. Согласно этой логике, миру пойдет на пользу, если традиционные ядерные державы сохранят по парочке боеголовок для сдерживания. Но в любом случае, нам еще очень далеко и до нуля, и до парочки. Пока же этот радостный день не настал, мы можем предпринять кое-какие шаги, которые его приближают. И заодно укрепляют международную безопасность. Самая очевидная мера – сокращение запасов ядерного оружия. Этот процесс идет уже давно. Мало кто знает, с какой скоростью в мире списываются ядерные боеприпасы. На рисунке 19.1 в печатном варианте книги мы видим, что по сравнению с пиковым значением 1967 года США сократили свои запасы на 85%. Так что сейчас страна обладает минимальным с 1956 года ядерным потенциалом. Россия, в свою очередь, сократила свой арсенал на 89% от максимума последних лет существования СССР. Вероятно, еще меньше людей знают, что около 10% американского электричества вырабатывается благодаря ядерным зарядам, снятых с вооружения боеприпасов, в основном советских. В 2010 году обе страны подписали новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – СНВ-3, согласно которому они должны уничтожить по две трети развернутых стратегических боеголовок. В обмен на одобрение Конгрессом этого договора Обама согласился на долгосрочную программу модернизации американского арсенала. Россия тоже модернизирует свои вооружения. Но обе страны продолжат сокращать запасы Возможно, даже интенсивнее, чем предписано договором. Еле заметные полоски в самом верху диаграммы, приведенной в печатном варианте книги, соответствуют боеприпасам прочих ядерных держав. Арсеналы Великобритании и Франции всегда были невелики и сократились еще в два раза, до 215 и 300 боеголовок соответственно. Китай слегка нарастил свой ядерный потенциал, с 235 до 260. Индия и Пакистан тоже. До 135 у каждой из сторон. Запас Израиля оценивается в 80 боеголовок. Сколько их у Северной Кореи неизвестно, но явно немного. Как я уже упоминал, нет никаких оснований считать, что еще какая-то страна собирается обзавестись ядерным оружием. А число государств, обладающих расщепляемыми материалами, на основе которых можно собрать бомбу, сократилось за последние четверть века с 50 до 24. Возможно, цинников не впечатлит такой прогресс, благодаря которому в мире осталось всего 10 ядерных боеголовок. Учитывая, что, как писали на наклейках на бампер в 1980-х, одна единственная может испортить весь вождень. Но если сегодня в мире на 54 тысячи атомной бомбы меньше, чем в 1986 году, то и вероятность случайности, которая может испортить весь вождень, гораздо ниже, не говоря уже о прецеденте, способствующем дальнейшему разоружению. Две страны продолжат уничтожать боеприпасы, выполняя условия СНВ-3. А возможно, как я уже упомянул, будут действовать в том же духе и дальше уже не утруждая себя заключением международных договоров с их юридическим ключкотворством и не всем нравящимся символическим значением когда напряжение между великими державами ослабевает, а долгосрочная тенденция именно такова, хотя сегодня она и под вопросом они без лишнего шума сокращают свои дорогостоящие арсеналы даже если противники почти не разговаривают друг с другом, они могут согласованно вести гонку разоружений при помощи тактики, которую психолингвист Чарльз Озгуд назвал постепенными обоюдными инициативами по разрядке напряженности. Graduated Reciplication Intention Reduction. GRIT. Одна из сторон делает мелкую одностороннюю уступку, открыто приглашая другую последовать ее примеру. Если когда-нибудь все эти усилия в купе помогут довести ядерные арсеналы до 200 боеприпасов у каждой из двух стран, это не только кардинально снизит вероятность случайной эскалации, но и окончательно устранит угрозу наступления ядерной зимы, которая в самом деле является экзистенциальной. В обозримом будущем самая большая опасность исходит не столько от количества имеющихся боеприпасов, сколько от условий, определяющих возможность их применения. Стратегия пуска по сигналу предупреждения – это настоящий кошмар. Ни одна система раннего оповещения не способна безошибочно отличить сигнал от шума, а у президента, разбуженного телефонным звонком в 3 часа ночи, будут считанные минуты, чтобы решить, запускать ли ракеты, пока их не уничтожили прямо в шахтах. Теоретически, он может начать Третью мировую войну в ответ на короткое замыкание, стаю чаек или компьютерный вирус болгарских подростков. На самом деле, системы раннего оповещения не настолько безнадежны, а механизмов молниеносного автоматического применения ядерного оружия без вмешательства человека не существует. Но пока ракеты могут взлететь в течение считанных минут, риск ложной тревоги, а также случайного, злонамеренного или необдуманного запуска вполне реален. Стратегия пуска по сигналу предупреждения первоначально задумывалась как средство не дать массированному первому удару уничтожить все ракеты противника прямо в шахтах, лишив его возможности ответить. Но, как я уже писал, ракеты можно запускать с подводных лодок, прячущихся глубоко под водой, или с бомбардировщиков, патрулирующих воздушное пространство. Такое оружие неуязвимо для превентивного удара и позволяет жестоко отомстить агрессору. Решение об ответном ударе можно таким образом принимать на трезвую голову, когда никакой неопределенности уже не осталось. Если ядерный боезаряд взорвался на вашей территории, вы об этом наверняка узнаете. В общем, пуск по сигналу предупреждения не является необходимым условием успешного сдерживания и неприемлемо опасен. Большинство специалистов по ядерной безопасности рекомендуют, нет, настаивают, чтобы ядерные державы вывели свои ракеты из состояния боевой готовности и прикрутили бы к ним фитиль подлиннее. С этим согласно Обама, НАН, Шульц, Буш-младший, Роберт Макнамара и ряд бывших командующих стратегического командования вооруженных сил США и руководителей Агентства национальной безопасности. Уильям Перри советуют вообще отказаться от наземных ядерных вооружений, а в целях сдерживания полагаться на подводные лодки и бомбардировщики. Размещенные в шахтах ракеты слишком легкие мишени, и лидеров может одолеть соблазн поразить их, пока имеется такая возможность. Итак, если на кону судьба всего мира, почему кто-то вообще хочет держать ракеты в шахтах в полной боевой готовности. Некоторые эксперты в сфере ядерной метафизики доказывают, что в момент кризиса приказ привести в боевую готовность, снятый с дежурства ракеты, может быть воспринят как провокация. Другие же замечают, что так как размещенные в шахтах ракеты надежнее и точнее, их стоит сохранить, ведь с их помощью можно не только предотвратить войну, но и победить в ней. Это подводит нас к еще одному способу снизить риск ядерного конфликта. Наделенному совестью человеку трудно поверить, что его страна готова применить ядерное оружие для любой другой цели, кроме отражения ядерной атаки. Но именно такой остается официальная политика США, Великобритании, Франции, России и Пакистана. Все эти страны заявили, Что могут применить ядерное оружие, если они или их союзники подвергнутся массированной неядерной агрессии? Политика применения ядерного оружия первым не просто попирает все представления о соразмерности. Она опасна, потому что агрессор, уже применивший неядерное оружие, будет испытывать соблазн нанести предупредительный ядерный удар. И даже если он этого не сделает, на любую ядерную атаку он, скорее всего, отреагирует собственным ядерным ударом. Таким образом, напрашивающийся способ уменьшить опасность ядерной войны это провозгласить стратегию неприменения ядерного оружия первым. В теории это исключит вероятность ядерной войны полностью. Если никто не применит ядерное оружие первым, ни одна бомба никогда не взорвется. В реальности это отчасти снизит соблазн нанести упреждающий удар. Ядерные державы могли бы подписать по этому поводу отдельный договор или добиться того же результата и с помощью тактики постепенных обоюдных инициатив по разрядке напряженности, пошагово принимая на себя обязательства не атаковать, скажем, гражданские цели, не ядерное государство или цели, которые можно уничтожить обычными средствами. Наконец, Они могли бы просто принять эту стратегию в одностороннем порядке, что в их же собственных интересах. Благодаря ядерному табу, сдерживающий эффект политики возможного применения ядерного оружия первым, уже не так велик. К тому же такая страна будет по-прежнему защищена обычными вооружениями и возможностью нанести ответный удар. Ядерное око за око. Стратегия неприменения первым кажется очевидной, и Барак Обама был близок к ее принятию в 2016 году. Советники отговорили его буквально в последнюю минуту. «Время сейчас неподходящее», — сказали они. Снова показавшая свой норов Россия, Китай и Северная Корея могут расценить такой шаг как признак слабости. Он может напугать нервных союзников, которые сейчас полностью полагаются на американский ядерный зонтик и заставить их разрабатывать собственное ядерное оружие, особенно в ситуации, когда Дональд Трамп угрожает лишить партнеров по коалиции поддержки США. Со временем это напряжение спадет, и к стратегии неприменения первым наверняка снова вернутся. В обозримой перспективе мир вряд ли избавится от ядерного оружия, И уж точно этого не произойдет к 2030 году, назначенному активистами крайним сроком. В своей пражской речи 2009 года Обама сказал, что эта цель не будет достигнута быстро, возможно, не на моем веку, что отодвигает финишную линию куда-то за 2055 год. Нам нужно запастись терпением и настойчивостью, предупредил он. И последние события в США и России подтверждают, что нам потребуется немало того и другого. Однако направление движения не вызывает сомнений. Если ядерные боеприпасы будут по-прежнему списываться быстрее, чем изготавливаться, если их выведут из состояния боевой готовности, если всеми странами будет гарантировано не применение первым, а тенденция к отказу от межгосударственных войн продолжится, то к середине этого века мы можем подойти с небольшими, надежно контролируемыми ядерными арсеналами, сохраненными исключительно для взаимного сдерживания. Пройдет еще несколько десятилетий, и это сдерживание может закончиться их исчезновением. К этому времени ядерное оружие будет казаться нашим внукам нелепостью, и они раз и навсегда перекуют эти мечи на орала. Возможно, в ходе этого долгого процесса риск ядерной катастрофы никогда не будет равен нулю. Но каждый новый шаг к цели будет снижать этот риск, пока он не сравняется с другими опасностями, угрожающими выживанию нашего вида. Будь то астероиды, супервулканы или искусственный интеллект, штампующие из нас крепки.